Глава двадцать Как Бюсси предложили триста пистолей за его коня и как он отдал его даром. На другой день Бюсси выехал из Анжера прежде, нежели кто-либо из граждан успел позавтракать. Он не скакал, а летел по дороге. Диана взошла на одну из террас замка, откуда видна была извилистая песчаная дорога, пролегавшая по зеленым равнинам. Она увидела черную точку, п р и б л и ж а в ш у ю с я к замку подобно метеору. Диана поспешно сошла, чтобы не заставить Бесси ждать и чтобы напротив показать, что она ждала его. Солнце едва поднялось над вершинами высоких дубов. Трава искрилась р о с о й В д а л и н а горе слышались звуки охотничьего рога сен-люка, которого Жанна заставила трубить, чтобы напоминать своей подруге, какую услугу она ей оказала, оставив ее одну. Сердце Дианы было преисполнено такой сильной радостью, она была так упоена своей юностью, красотой и любовью, что по временам ей казалось, будто душа ее на крыльях уносила тело ее к престолу Всевышнего. Но от замка до места свидания было далеко, маленькие ножки молодой женщины устали бежать. Она несколько раз должна была останавливаться, чтобы перевести дух, и прибыла к месту свидания в ту самую минуту, когда Бюсси появился из-за ограды и готовился соскочить вниз. Он увидел бежавшую Диану. Она радостно вскрикнула. Он шел к ней с распростертыми руками. Она бросилась в его объятия, приложив обе руки к сердцу. Продолжительное пламенное объятие заменило слова. Да и что им было говорить? Они любили друг друга. О чем им было думать? Они видели друг друга. Чего им было желать? Они были вместе. Утро прошло как один час, когда Диана первая вышла из сладкого забвения, сна души, утомленной беспокойством, Бюсси, прижав молодую мечтательницу к сердцу, сказал: Дианам, мне кажется, что только сегодня я начал жить. Мне кажется, что только сегодня я увидел свет на пути, ведущем меня к вечности. Вы помогли мне встретиться со счастьем. Я не знал ничего ни об этом мире, ни об условиях жизни и могу только повторить вам то, что уже сказал вчера. С вами я начал жить, с вами и умру. А я, отвечала она, ж е л а в ш а я всеми силами души своей смерти, я страшусь теперь при одной мысли, что жизнь моя не будет так продолжительна, чтобы я могла насладиться всеми сокровищами вашей любви. Но зачем не хотите вы прийти в замок, Луи? Отец мой будет рад вам. Сенлюк ваш друг, и он скромен. Вспомните, как драгоценна для нас каждая минута, проведенная вместе. Увы, Диана. Если я проведу хоть один час в замке, то мне невозможно будет выйти из него. А если я останусь в нем, то вскоре вся провинция узнает об этом. А если это дойдет до слуха чудовища, вашего мужа, он немедленно приедет сюда. Вы же запретили мне избавить вас от него. Зачем? Сказала она с тем выражением, которое мы слышим только в голосе любимой женщины. Для вашей безопасности, то есть для спокойствия нашей любви, мы должны скрывать от всех тайну. Довольно того, что графиня де Сен Люк, а следовательно и муж ее, знают. О, почему же? Разве вы могли бы скрыть от меня какую-нибудь тайну теперь? Спросил Бесси. Нет. При том же я написал сегодня утром пару слов Сенлюку, назначая ему свидание в Анжере. Он приедет и я возьму с него честное слово д в о р я н и н а что он никому не скажет ни слова о моем пребывании в этом краю. Это тем более важно, милая Диана, что меня вероятно везде ищут. Опасность угрожала мне, когда я выезжал из Парижа. Вы правы. Кроме того, несмотря на всю любовь свою ко мне. Отец мой так честен, что сам в состоянии уведомить графа д о м о н с а р о Итак, будем скрываться. Если же, несмотря на все меры предосторожности, попадемся в руки врагов, значит, такова воля Бога. Бог милосерден, Луи. Не сомневайтесь в Нем теперь. Я и не сомневаюсь в Его милосердии, но страшусь козни какого-нибудь демона, завидующего нашему блаженству. Простимся же, друг мой, и... Не с к а ч и т е так скоро, возвращаясь домой. Не бойтесь, конь мой знает дорогу. К тому же у меня еще не было лошади более смирной и верной. Возвращаясь домой, погруженный в сладостные мечтания, я не касаюсь поводьев, лошадь моя идет сама. Молодые любовники обменялись еще тысячу поцелуев, прежде нежели могли расстаться. Наконец, по близости замка раздались звуки охотничьих рогов, и б ю с с и уехал. Приближаясь к городу, мечтая о счастье этого упоительного дня, радуясь своей свободе, Бюси с заметил, что наступило то время, когда запирали городские ворота. Погруженный в мечты, он не заметил, что лошадь его шла шажком и щипала траву по краям дороги. Наступала ночь. Бюси пришпорил лошадь, чтобы поспеть вовремя в город, как вдруг услышал за собой топот нескольких лошадей, несущихся галопом. Для человека, скрывающегося, и особенно влюбленного, все кажется опасным. Влюбленные в этом похожи на воров. б ю с с и обдумывал уже не лучше ли ускакать от ехавших за ним всадников или свернуть в сторону, но они скакали так быстро, что почти в ту же минуту догнали его. Их было двое. Рассудив, что тому, кто не раз справлялся с четырьмя, не стыдно уклониться от двух человек, Бесси посторонился и увидел одного из всадников изо всех сил погонявшего своего коня. Вот и город, сказал этот человек с резким гасконским акцентом. Еще триста ударов плеткой, сто ударов шпорами и мы будем у цели. Моя лошадь задыхается, дрожит, слабеет, не хочет бежать, отвечал другой. Я бы отдал сто лошадей, чтобы быть в своем городе. Это какой-нибудь запоздалый анжерский житель, подумал Бюси. с Однако голос его показался мне знаком. Лошадь его спотыкается, упадет. В это время всадники поравнялись с Бюси. с Берегитесь, закричал Бюси. с Берегитесь, вынимайте скорее ноги из стремян. Лошадь ваша сейчас упадет. И действительно, она тяжело повалилась на бок, судорожно забила одной ногой как бы р о я землю и вдруг задрожала всем телом. Шумное дыхание ее утихло, глаза помутились, пена душила ее, она издохла. Продайте мне свой лошадь, вскричал торопившийся всадник Бюси, с я заплачу вам за нее триста пистолей. Ах, боже мой! вскричал Бюси, с приближаясь. Слышите ли, я спешу. Возьмите ее даром, принц, сказал Бюси, с его голос задрожал от невразимого волнения, так как он узнал герцога Анжуйского. То же мгновение раздался резкий звук взводимого пистолетного курка. Остановитесь! – вскричал герцог своему безжалостному защитнику. Остановитесь, Дабинье! Это приятель, это Бюсси. Именно, принц, это я. Но что заставляет вас загонять лошадей здесь и в такое время? А, это граф д е б ю с с и сказал Дабинье. В таком случае, ваше высочество, я уже вам не нужен. Позвольте же мне вернуться. Примите сперва мою благодарность и у в е р е н и е в искренней дружбе, сказал принц. Принимаю, ваше высочество, и придет случай, воспользуюсь. Господин д о б е н ь е ваше высочество, я не приду в себя от изумления, вскричал б е с с и Разве ты не знал? спросил принц с неудовольствием и недоверием, не скрывшимися от молодого дворянина. Зачем же ты здесь, если не ждал меня? Черт возьми! подумал б е с с и в с п о м н и в что присутствие его в а н ж е р е могло показаться весьма подозрительным мнительному ф р а н с у а Как я не осторожен! Разумеется, я ждал вас, герцог, сказал б е с с и в вслух, а потому не будем терять времени. Если вы хотите попасть еще в город, то садитесь скорее на мою лошадь. Он соскочил с лошади, между тем как принц вынимал из-под седла своего павшего коня некоторые спрятанные там важные бумаги. Итак, прощайте, ваше высочество, сказал д о б е н ь е Граф Дабиси ваш слуга, и он ускакал. б е с с и сел на своего коня за герцогом и поскакал к городу. Герцог Анжуйский казался ему мрачным демоном, подосланным самим Адам, чтобы разрушить его счастье. Они въехали в Анжар при первых звуках вечерней трубы. Что делать теперь, ваше высочество? К дворцу. Пусть подымут мой флаг, пусть узнают, что я здесь, пусть соберется все дворянство. Будет исполнено, сказал б е с с и решив повиноваться, чтобы выгадать время, но ничего не понимая. Трубите! закричал он Герольдом, только что протрубившим вечернюю фанфару. Трубачи посмотрели на него и отвернулись, увидев лишь усталых и запыленных всадников. Эй, господа! снова закричал б с с и Давно ли вы не узнаете своего повелителя? Позвать сюда дежурного Эшевена. Повелительный тон молодого д в о р я н и н а изумил герольдов. Один из них приблизился. Господи Боже мой! – вскричал он с испугом, пристально взглянув на герцога. Его Высочество! Герцога не трудно было узнать по безобразному раздвоенному носу, над которым так часто забавлялся Шико. Его Высочество, наш герцог, повторил Герольд, схватив за руку товарища, который также отскочил с изумлением. Теперь вы знаете, что вам нужно знать, сказал Бисси. Итак, соберитесь с духом, трубите изо всех сил, чтобы через четверть часа весь город узнал о прибытии Его Высочества. Потом, обратившись к герцогу Анжуйскому, Бисси продолжал. Мы же, ваше высочество, немедленно отправимся в замок. Когда мы придем туда, все уже будет готово к принятию хозяина. И точно, по первому трудному звуку стали собираться толпы любопытных, по второму забегали по улицам дети и женщины, крича: "Его высочество в городе! Виват его высочество!" Эшевены, губернатор, знатнейшие дворяне побежали к дворцу, сопровождаемые ежеминутно увеличивающейся толпой. Бюсси не ошибся. Главные лица города собрались уже в замок до прибытия туда принца. Он сам с трудом пробился сквозь толпу, но Бюсси встретил одного из герольдов и приказал ему звуками трубы прочистить дорогу до широкой лестницы ратуши. Бюсси же сам составлял р ь е р г а р д Господа и верноподданные, сказал принц, я пришел укрыться в своем добром городе. В Париже страшные опасности угрожали мне. Я даже лишился свободы, но благодаря добрым друзьям спасся из неволи. Бисси прикусил губы. Он угадывал значение иронического взгляда Франсуа. Но теперь между вами чувствую, что жизнь и свобода моя в безопасности. Изумленные власти города произнесли довольно робко: "Виват нашему властителю". Народ, н а д е в ш и й с я пользоваться щедротами, которые сопровождали каждый приезд герцога в свой город, кричали громче: "Виват! Пойдемте ужинать", сказал принц, окружавшим его. Я с утра ничего не ел. В одно мгновение герцога Анжуйского окружили все придворные и поочередно стали представляться ему. После них стали представляться дворяне и знатнейшие дамы. Представление продолжалось до полуночи. Город был освещен, на улицах и площадях стреляли из мушкетов, соборный колокол звучал, и ветер доносил до Меридора гул радостного шума добрых жителей Анжера.